Есть люди, которые приносят счастье. Это истори замечено. И обычно это великие, сильные, счастливые и удачливые люди. Пообщаешься с таким, прикоснешься к нему, и тебе тоже станет лучше и легче жить. Словно ты получил частицу счастья такого человека. Но есть и другая ситуация. Они мало говорят, но она есть. когда сам, приносящий удачу, живет очень плохо. В одном интервью очень больной, старый и одинокий человек, который живет в крошечной комнате коммунальной квартиры в бедности, сказал, к слову, о том, что другие люди от него получают счастье. Это странно. Это похоже на выдумку, но это так. Все, кто въезжал в эту квартиру, начинали процветать. К ним быстро приходило счастье, удача, находили хорошую работу эти люди и переезжали в красивые просторные квартиры, выздоравливали от тяжелых заболеваний, устраивали личную жизнь счастливо, богатели, поднимались по социальной лестнице и уезжали, продавали быстро и выгодно свои комнаты, а бедный старичок на костылях оставался. Его дела шли хуже и хуже. Однажды этот пожилой человек посоветовал в очереди купить лотерейный билет. Хотел сам купить, но денег было мало. Да и на свою удачу он не надеялся. Купивший юноша стёр защитный слой тут же. Там был очень большой выигрыш. Юноша запрыгал от восторга и совершенно забыл про старичка. Про старичка все забывали. Все, с кем общался старичок, а общения у него было немного, он еле ходил, получали счастье. Даже дворник-таджик, который помогал пожилому человеку взобраться на ступеньки, он быстро получил документы, нашел работу на стройке, там стал бригадиром, купил квартиру и начал строить дом. Так бывает. Есть такие люди, которые излучают энергию, но сами воспользоваться ей не могут. Вокруг них все процветает и улучшается, а сами они живут плоховато или даже очень плохо. Они как удобрение, извините, для других. И получившие благо люди не замечают того, кто поспособствовал их успеху и фортуне. Так оборванный нищий может благословить и привлечь счастье в нашу жизнь. Бедная старушка может посмотреть с благодарностью и переменить к лучшему нашу судьбу. Недаром на Руси так берегли и уважали юродивых, не обижали коллег. Может быть, народ чувствовал, как эти люди благотворно влияют на других. Или грехи чужие берут на себя. Или активизирует программу успеха неведомым образом? Ответа нет. Но такое бывает. И надо внимательнее, добрее быть к больным и слабым, к несчастным по-настоящему людям. Может, за их счет мы получаем успех и счастье. Может, они служат проводниками между нашим миром и небесным. Но вот такой эффект есть. Такой странный феномен. Люди, которые приносят счастье другим, а сами страдают и живут плохо. И можно хоть немного облегчить им жизнь, поблагодарить и поделиться полученным.